В той же духовной князи Владимира сербховского мы читаем условия. «А что мои ключники не купленные, а покупили деревни за моим ключом, сами ключники детям моим не надобя, а деревни их детям моим, во чьем будут удели?» Значит, эти ключники были лично свободные люди. Служа князю, они покупали деревни в его княжести, то есть приобретали их в собственность, но эта собственность не признавалась полной. Как скоро приобретатели покидали службу при князе, они, несмотря на свою личную свободу, лишались купленных ими деревень. Древнерусская юридическая норма по ключу по сельскому холоп, не лишая их личной свободы, ограничивала их право землевладения. Таким образом, различные роды службы при дворе удельного князя вознаграждались разными способами. Это было одним из отличий службы вольной от дворной. Вольные слуги получали от князя за свою службу кормы и доводы, то есть доходные административные судебные должности. По договорным грамотам князей тот слуга и признавался вольным, кто в кормлении бывал и в доводе. Напротив, слуги дворные не назначались на такие доходные должности. Служба их вознаграждала земельными дачами только под условием службы или правом приобретать земли, купли под тем же условием. С половины XV века с Московским объединением Северной Руси произошли важные перемены в строе служилого класса. Во-первых, служба слуг вольных, оставаясь военной, перестает быть вольной, становится обязательной, они лишаются права покидать службу великому князю московскому и переезжать в уделы, а тем паче за русскую границу. Вместе с тем слугам вольным, переставшим быть вольными, московский государь за их службу дает земли на особенном праве, отличном от водчиного. В первое время такие земли не назывались еще поместьями, но владение ими отличалось уже условным характером. Такой характер особенно ясно обнаруживается в одном замечании духовной грамоты великого князя Василия Темного 1462 года. Одним из усерднейших боевых слуг этого князя в борьбе с Шемякой был некто Федор Басенок, Мать великого князя Софья Витовтовна дала этому босенку два своих села в Коломенском уезде, предоставив сыну своему по смерти ее распорядиться этими селами. Сын в своей духовной пишет о селах басёнка что после босенкового живота те села должны отойти к его великой княгиней-жене. Значит, села, пожалованные слуге вольному, даны были ему только в пожизненное владение, это один из признаков и признак существенной владения поместного. Наконец, в-третьих, дворцовая служба в удельные века, столь резко отделявшаяся от вольной, военной, с половины XV века стала смешиваться с последней, соединяться со службой ратной. Слуги дворные, как и бывшие слуги вольные, одинаково стали зваться служилыми людьми московского государя и ходить в походы наравне с ними. Тем и другим слугам правительство раздавало казенные земли в пользование совершенно на том же праве, на каком получали их слуги дворные XIV века только под условием ратной службы, которой прежде не несли последней. Как скоро произошли эти перемены в служебных отношениях и в служилом землевладении, это землевладение получило характер поместного. Земельные дачи, обусловленные дворцовой и ратной службой бывших вольных и дворцовых слуг, и получили в XV и XVI веках название поместий.